«Что ты вспомнил, Маркус?» Доктор Стайлз подошел к дрожащему Морлоу и сел на край кровати. Взяв перепуганного до смерти мужчину за руку, врач повторил вопрос. «Ты можешь мне открыться? Что тебя так напугало?» Посмотрев на Стайлза, глазами полными слез, Морлоу сжал его ладонь. Маркус сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоить нервы. Горько сглотнув, мужчина начал рассказ. Он приходил ко мне с самого раннего детства. Чёрные глаза, серое лицо. Я не знаю, как ему удавалось пробираться в приют, но как только я засыпал, то всё слышал его голос. Он был настоящим призраком. "О ком ты, Маркус?" а превратник тьмы встал и почувствовал, как по его спине пробежали мурашки. "О ком говорит Морлоу? Что ещё за бредни?" «Он программировал меня с плоденчества, внушал мне, что я особенный, что я избран для великих дел. Но чтобы достичь цели, я обязан стать другим, не таким, как все, а для этого я должен перестать чувствовать». Маркус горько вздохнул. «Он забрал мои чувства, доктор. Забрал то, что делало маленького мальчика человеком. Забрал чувства, а Пешев спросил врач». Методом гипноза или внушений привратник тьмы заставил невиновного ребенка перестать чувствовать», — продолжил Морлоу. «Демон лишил меня сострадания, эмпатии, ощущения привязанности к кому-либо. В приюте много сирот, доктор. Нельзя следить за всеми и всегда. Пока другие дети были предоставлены сами себе, моим воспитанием занимался настоящий дьявол. Сознание ребенка». очень гибкая штука. Не мне вам рассказывать, и человек с чёрными глазами знал это как никто. Пока мальчики моего возраста играли в песочнице, из меня воспитывали социопата. Кусочек за кусочком отнимает человечность. Заглянув в изумлённые глаза врача, Морлоу добавил: "Я таким не родился, доктор Стайлс. Меня таким сделали". Сидя в пыльном кресле, Джой наблюдала, как Кэтрин Уэллс молила кривую самокрутку. Запах травы витал в воздухе. Джой ненавидела этот запах. Всё, что касал всё, что касал всё, что касалось изменения сознания, для неё было табу. Но несмотря на то, что Джой предо Но несмотря на то, что Джой представилась как служитель правопорядка, обкуренную Кэтрин с косяком в руке, это, похоже, совсем не смущало.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 В обгаженном доме с кучей пустых бутылок алкоголя Анна сидела на продавленном диване, смотрян на... В обгаженном доме с кучей пустых бутылок алкоголя, Анна сидела на продавленном диване, смотря на Джой своими безумными глазами. Вот вот что такое слабость. Джой отчетливо Джой отчетливо считывала это с лица Кэтрин Уэллс. Она сдалась.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 А я всё же ждала, когда же ко мне кто-то придёт. Кэтрин выдохнула. Кэтрин выдохнула густую струю дыма. Кэтрин выдох Кэтрин выдохнула густую струю дыма. Когда же эта поганая история наконец-то закончится? Когда же эта поганая история наконец-то закончится? Закончится? спросила Джой. Разве вы разве вы здесь не за разве вы здесь не за этим? Джони ответила. Смотря на смог папиросы, она хотела навечно задержать дыхание. Смотря на наглое лицо Кэтрин, хотела приложиться по нему подошвы ботинка. Так сильно её раздражала эта женщина. Вы вы знали, что ваша мать была психотерапевтом Маркуса Морлоу, спросила Джой. Маркус. Мар- Маркус. Кэтрин, смак... Кэтрин смаковала имя, пробуя на вкус каждую букву. Мой мой милый Маркус, я была готова ради него на всё. Когда тебе 19, ты в расцвете сил. Когда тебе 19, ты в расцвете сил, как Когда тебе когда тебе 19, ты в расцвете сил, когда ты рада безумством, когда способен любить без оглядки, всё цело отдавай себя. Самое страшное, что может с тобой случиться это встреча с человеком подобным Маркусу Морлоу. Самое Самое самое страшное, что может с тобой случиться это встреча с человеком, подобным Маркусу Морлу. Третий отрывок. Я я увлекался искусством. Маркус успокоился, голос стал более сдержанным. Руки Руки больше не тряслись, опустил